Глава восьмая. До места временного стационарного портала мы добрались без эксцессов. Стоило моему спутнику просто подставить свою тану под свет маячка, как пространство зашевелилось, пошло рябью, и перед нами оказалась дверь. Прямо посреди безлюдной планеты, которая, по сути, являлась ртом огромного космического кота. Дивные вещи всё-таки происходят в моей жизни, причём не время от времени, а на постоянной основе. Но разве могла о таком мечтать та Яна, что работала журналистом 2 миллиона лет назад? Бойтесь, бойтесь своих желаний. Вселенная всё и всегда слышит. Лишние вещи мы спрятали в моём кармане, решив не тратить силы проводника понапрасну. Да и обзавестись заначкой обмундирования на чёрный день никогда лишним не бывает. Особенно если чёрный день уже вовсю маячит на горизонте. Взяв меня за руку, Влад шагнул в портал. Никакой тошноты и укачиваний. Мягкая дзынь в ушах, и мы уже у тройнов. Словно прокатились на лифте. Мастер Владислав и Дейна Ева поприветствовал нас советник Наробе. Безмерно счастлив видеть вас в добром здравии. И вот поди угадай, что он имеет в виду. То ли просто соблюдает церемониал, то ли всё же приложил руку к истории с Биггеркатом. Из портала мы вышли внутрь небольшой беседки где-то высоко в горах. Судя по шуму воды, водопад был где-то неподалёку, но со своей позиции я его не видела. За спиной советника обманчиво близко к нам возвышался дворец. Обманчиво, потому что близким он воспринимался, лишь если прочертить прямую линию от нас до него. Если же спускаться и подниматься по горам, то так и все полдня потерять можно». Впрочем, я напрасно переживала. Закончив расшаркиваться с Владом, советник уверил нас в том, что транспорт нам подадут. Просто чуточку позже и немного дальше. «Вы ведь так хотели увидеть Роллем, Ева. Ну как я мог проигнорировать ваши желания?» Отсвечивая примерской улыбкой, заявил Рам. «Мог, мог, очень даже мог». «Легко и непринужденно», — подумала я, блистая обворожительным оскалом и укладывая ладонь на подставленный мне локоть. С правой стороны беседка была укрыта широким скалистым выступом, и именно он, как выяснилось, не давал нам увидеть великий водопад. Да, тройны были правы. Роллем великолепен. И совершенно плевать на то, где он берет свое начало, на небе или на вершине скалы. да хоть в самой преисподней. Выглядело это просто потрясающе. Тонны и тонны падающей с неба воды разбивались о скалы у самого их подножья, а затем растворялись в огромном озере. «И почему оно не переполняется?» — задумчиво спросила я. Лучше, конечно, было перед этим подумать и промолчать, но что уж поделаешь. Рам повернул ко мне голову, наградив видом удивлённо приподнятых бровей. «Система подземных тоннелей уходит прямо в море. Вода оттекает по ним», — пояснил он, но взгляд так и не отвёл. «Вы первая гостья мратминрима, которая не падает в обморок при виде нашей главной достопримечательности, а разбирает её на составляющие». Последнее прозвучало с некоторым укором, и мне стало немного стыдно за своё поведение. Но в самом деле что, мне стоило разок-другой хлопнуться в обморок. «Простите, советник, я потупила виноватый взор. Вероятно, вас оскорбила моя реакция. Но вы ведь уже рассказали мне главную тайну этого водопада. Так что я представляла, что от него ожидать». «А вот я, вероятно, с вашей тайной ошибся», — протянул Нароби. «И чего же теперь ожидать мне?» Я посмотрела на него честно-честно. Даже проверяющим ни разу не доставался от меня настолько чистый, обезоруживающий взгляд. «Я для вас раскрытая книга, советник Рам. Мне совершенно нечего скрывать». Он усмехнулся. «Хорошо, если так. В противном случае этот визит станет крайне опасным». Советник поджал тонкие губы. «Для вас, в первую очередь». «Пройдёмте к транспорту». Во дворце нас уже заждались. Тропа, по которой мы шли, изворачивалась широкой дугой, перетягивая утёс, подобно тонкой леске. Мы спускались по размашистым, выдолбленным прямо в скале ступеням, и я не могла удержаться от совершенно искреннего разглядывания всего и вся. Правда, я уделяла своё внимание не красотам, от которых захватывала дух, а невероятно правильному филигранному переплетению нити силы. Багряно-красные вблизи дворца, золотистые вдоль купола охранки, серебристые почти до прозрачности вокруг водоемов и сочно-фиолетовые у нас под ногами. Каждый узел переплетений строго на своем месте, ровно там, где он должен быть и где он был и есть от сотворения мира. Такая красота... могла означать лишь одно. Проживающий здесь народ чтит природу и относится к ней с благодарностью и осторожностью, не вмешиваясь в предначертанный ход вещей. Через пару минут дорога резко нырнула за скалу, и, последовав за ней, мы вышли на плато, бывшее, очевидно, местной стоянкой транспорта. От парящего в воздухе плоского листа древесины с возвышающимися перилами исходил магический шум. Нити силы рядом с ним беспокоились и дребезжали, что в моём нетривиальном мозгу упорно ассоциировалось с урчанием мотора. Но говорить я, разумеется, ничего не стала. Честно ойкнула, когда мне подали руку, чтобы взойти на борт. Даже глаза сделала такими испуганными, будто раньше вообще ни на чём, кроме кареты, не ездила. Первый советник Тройнов Проникся моим поведением, и как только плат качнулся, отчаливая от пристани, аккуратно приобнял меня за плечи. Сартур Са в очередной раз куснул меня за запястье, беспокоясь и норовя выглянуть из рукава, и я машинально накрыла его ладонью другой руки. «Ева», — насторожился мой сопровождающий, — «с вами всё в порядке?» «Да-да», — затараторила я, хлопая ресницами, — «всё чудесно, просто я...» «Немного боюсь высоты». Покровительственная улыбка была мне ответом. «Интересно, как такой высокопоставленный человек может не фильтровать столь откровенную ложь? Ему бы в магистрат на практику на тысячонку-другую лет. Меридор остальные проверяющие научили бы его плохому». «Вы не расскажете мне о местных красотах?» Продолжала я хлопать ресницами, отмеряя в произнесённые слова щепотку тревоги пополам с чувственными нотами. Хватка на плечах стала крепче. «Сейчас мы проходим вдоль скал, недра которых служат тюрьмой для преступивших закон. Не думаю, что вам это интересно». Я смущённо потупилась. «На самом деле интересно было, и даже очень. Троинские тюрьмы мне доводилось видеть только изнутри». Плат поднялся чуть выше, огибая скалу и становясь на прямой курс до замка. И тут я застыла. Опешила настолько, что на долю мгновения, кажется, забыла о необходимости дышать. Внизу под нами располагался будто отсеченный от остальных скал утес, и нитей силы вокруг него не было. Вообще никаких. Причём эта аномалия явно была природной. Нити аккуратно огибали это место. Ни одна из них не была повреждена, а значит, лежала так изначально. Никто не вмешивался в этот узор извне. Редчайшее явление — абсолютный силовой вакуум. Это означает, что любое живое существо, попавшее в эту зону, способно поддерживать жизнь исключительно на собственной ауре, Ведь магии, нити и любых внешних сил там попросту нет. За всю свою жизнь я видела такое природное явление всего во второй раз. Первая вакуумная зона попалась мне на одной из малопригодных для жизни планет, которая подлежала зачистке. К сожалению, местное население, состоящее из гигантских простейших, было настолько агрессивно, что планету в итоге пришлось уничтожить под корень, развеяв прах по Вселенной. Во в тайме долго сокрушались по этому поводу, ведь на магический вакуум наши учёные уже имели наполеоновские планы. «Какая интересная скала!» — будто бы невзначай бросила я. Она будто бы от горы откололась. самое обычное на мой взгляд», — честно соврал мой собеседник. «Даже ухом не повёл». «Значит, информация секретная». «Интересно». А учитывая то, что близлежащие скалы играют роль тюрьмы, кажется, я теперь знаю, где у Тройнов карцер. Приблизительно через полчаса полёта мы причалили к балюстраде дворца. Отдохнуть, поесть и переодеться нам не предложили, сразу отправив на ковёр к местному правителю. Повелитель Тройнов был относительно невысок и жилист, а серая мантия, накинутая на плечи, делала его похожим на огромную раздувшуюся медузу. «Приветствую вас, повелитель!» Советник Нар-Оби сделал шаг вперед, прижимая к груди правую руку. «Да продлит все благая ваши дни!» Повелитель только отмахнулся, подходя к нам размашистым шагом. «Все благая посреди нас, брат. Вижу, твоя поездка не была напрасной. Не каждый день к нам во дворец заглядывает супруга самого советника Нижних Миров. Сердце ухнуло в пятки и осталось жить там. Мы попались. Бесконечность — это очень-очень долго. Всё время, что ты можешь представить, а потом ещё чуть-чуть. Владыке казалось, что его заключение длится уже третью бесконечность кряду, и в то же время... что он не пробыл в петле и минуты. Отвратительное чувство собственной беспомощности заставляло его злиться, как никогда раньше. Сколько уже он находится здесь? Годы? Века? Тысячелетия? Он не знал таких мер времени, не мог объяснить происходящее хоть сколь-нибудь доступно. О том, что у лекаров нет рога, он узнал еще до последнего перехода на Лоэнсан. Хотел развернуться и отправиться домой, наводить порядок. Но вот Радда... Она была так влюблена в этого лекарского мальчишку, что открыла переход сама, не имея ни практики, ни страховки. Владыка пытался ее удержать, но в итоге их обоих затянуло в петлю. Худшее из всех участей, что только можно представить. Закольцованный отрезок времени, в котором ты одновременно и существуешь, И нет. Покинуть петлю без посторонней помощи невозможно. Вытащить кого-то из петли, не зная её точных координат, нереально. Координаты же не знал даже сам Владыка. Поэтому всё, что ему сейчас оставалось, — это надежда на сыновей. Вера в то, что хоть одному из них он окажется нужен, что хоть кто-то попытается его найти. «Повелитель!» На советника Нароби страшно было смотреть. Сначала его кожа стала серой, потом начала отдавать в голубизну. В конечном итоге он банально побледнел до состояния извести, и на этом решил остановиться. Я сделала три шага вперёд, склоняясь в отточенном до автоматизма реверансе. Пропадать так с музыкой. Влад тенью шагнул за мной, и встал за спину, прикрывая и поддерживая. «Приветствую вас, повелитель Эльдер-Оле!» — спокойно повторила я слова нашего сопровождающего. «И вам, милости всеблагой, герцогиня!» Правитель подошёл ко мне почти вплотную и протянул руку с массивным перстнем. Его, вероятно, предполагалось целовать, но не тут-то было. Я ответила ему банальным рукопожатием, крепким, почти мужским, и он вынужден был это проглотить. Жест являлся универсальным почти во всех мирах, и моё поведение было допустимым. «Что привело вас в мой скромный дворец?» — продолжал он. «Да ещё и инкогнито!» Я очаровательно улыбнулась. «Нужда и любопытство». «Ну или в обратном порядке, как вам больше нравится думать?» «Пожалуй, начну с нужды». Я склонила голову. «Как вам угодно. Раз уж вы признали во мне ту, чье имя очень давно никто не произносил, то я сыграю с вами в открытую. Но прежде всего один вопрос». Повелитель кивнул, соглашаясь. «В какой момент вы узнали правду обо мне?» Продолжила я. Знать это было просто необходимо. Я должна была понять, есть ли шанс на то, что моя личность была распознана ещё на балу. «Как только вы вошли в этот зал», — спокойно ответил Троин, и я едва удержалась от облегчённого выдоха. «Я был на вашей свадьбе, Дейна Савелия. Я просто-напросто знаю вас в лицо. Говорить правителю Мратмин Рима, что я его совершенно не помню, я остереглась». В тот день храм первой звезды был набит под завязку, и я не запомнила и половины мелькающих калейдоскопом лиц. Ещё раз кивнула и начала говорить. Что ж, тогда перейдём к цели моего визита. Скажите, что вам известно о роге Артрога и его нынешнем местонахождении?» Повелитель нахмурился. «Уже много веков рок находится в сокровищнице лекаров, насколько мне известно. У вас устаревшие сведения. Рок был украден кронпринцем Цитадели, я усмехнулась. Не хотите ли принять участие в большой и кровопролитной войне? У нас как раз намечается одна такая. Война — это неплохо, спокойно заявил Дер-Оль. Но зная кронпринца, миры тряхнет так, что вряд ли кто-то сможет укрыться от событий подобного масштаба. «Честность за честность, герцогиня! Мратмин Рим заинтересован в том, чтобы уберечь вашего мужа от участия в этой бойне. Если поможете нам временно вывести его из игры, то получите свободу. Вы хотите усадить Деспела на трон», — с уверенностью заявила я. «Именно». В зале на мгновение повисла тишина. Я взвешивала шансы. «Боюсь, давить на моего супруга — затея весьма опасная. Даже для меня, не говоря уже про вас». «Так вы не давите», — спокойно ответил правитель. «Вы уговариваете «Даже если мне удастся его уговорить, а затея эта весьма спорная, то останется ещё одна крохотная проблемка». «Осторожно, начала я». «И какая же?» «Мой супруг — демон». «Констатировала я очевидный факт. Он слышит рок так же, как и все ему подобные. Я не представляю, как можно укрыть его от этого воздействия». Повелитель Троинов растянул губы в поистине кошачьей улыбке. «Зато представляю я. Кажется, все плохие идеи в мире решили собраться на новогодний утренник, а меня поставили по центру вместо елки». День ото дня ситуация вокруг становилась всё гаже, а каждый мой последующий шаг, казалось, только усугублял обстановку. В целом, идея вывести Деспила из игры мне очень импонировала. Нодер Оли играл в тёмную и подробности своей затеи мне не раскрывал. А потому я испытывала разумные опасения касательно его мотивов. Мне-то он может сказать что угодно, но вот что он замышляет в реальности? Не приведу ли я Деспила ему на бойню? Тягаться со всем легионом тройнов моему супругу всё-таки не под силу. На мгновение я задумалась о том, что же всё-таки я испытываю к существу, являющемуся моим мужем. Были времена, когда я искренне его ненавидела. Но даже тогда я бы не позволила кому-то другому причинить ему вред. Не только на меня надели ошейник в храме первой звезды, На его руке тоже красовался мой Сартур. И пусть меня назовут законченной собственницей, но причинять ему боль могла только я. Когда-то я этого хотела. Что мне хотелось сейчас, пожалуй, не знала даже я сама. В разговоре с повелителем Мратмин Рима мы пришли к некоему соглашению — Я обещала помочь с изоляцией Деспела в обмен на убежище не только для него, но и для моих детей, когда это убежище понадобится. Но вот как заставить Деспела сесть в сторонку и сидеть там, пока я буду приводить в действие свой план? Мы смогли придумать только один вариант — подвергнуть меня реальной смертельной опасности. Он должен был почувствовать это через нашу связь. А потому я уже третьи сутки сидела в камере с магическим вакуумом и послушно ждала смерти. Нет, меня не собирались морить голодом и жаждой, это было бы слишком долго, да и не было в таком подходе необходимости. Просто моя аура с каждым часом всё больше истончалась, подпитывая дар видящий, и совсем скоро должен был насать момент, когда обратить процесс вспять станет невозможно. Я очень надеялась, что Деспел всё-таки найдёт меня раньше. А ещё, что супруг успеет сюда до того, как истончение ауры засечёт через кровную связь тали ведь тогда всё пойдёт совершенно не по плану. Если честно, занятие было очень странным просто сидеть и наблюдать, как твоя жизнь уходит. Влада со мной не было. Во-первых, мы решили, что ему рисковать совершенно ни к чему. Во-вторых, я поручила мастеру одно важное мероприятие, которое стало бы крайне трудновыполнимым в случае его смерти. Ну а в-третьих, я серьёзно опасалась того, что если Деспел найдёт его здесь рядом со мной, то всё-таки убьёт. С него останется. На закате третьего дня меня начало трясти, а в голову стали приходить видения. Тёмные, тяжёлые. Видения той жизни, которую Талиса заставило меня забыть. Я не могла различить конкретных событий, но чувствовала такую неизбывную боль, такую всепоглощающую тоску, что могла разве что сидеть в углу, обняв колени руками, и тихонько выть. Вынести это было почти невозможно. Еще сутки непроходящей и не неослабевающей боли понадобились для того, чтобы я потеряла сознание. А потом... Пришла тьма, и я с радостью позволила ей поглотить меня. Сознание возвращалось ко мне неохотно, затяжными болезненными вспышками. И я чувствовала, что каждая такая вспышка — поцелуй. Кто-то прилежно и мягко прикасался к моим губам, забирая накопленную за тысячелетия боль, впитывал ее, присваивал себе, избавляя меня от мучений. Я не знала, сколько длится это беспамятство или сколько ещё выдержит этот ад моё тело. Но когда чужие прохладные губы касались моих, то это было настолько болезненно и нежно, что у меня не оставалось ни малейших сомнений в том, кто именно держал меня на руках. Он пришёл со мной. Конечно, он пришёл. Как же иначе? Медленно. С огромным трудом я смогла разлепить опухшие от долгих слез веки и посмотрела на своего мужчину. Да, именно так. Как еще назвать того, кто, не раздумывая, жертвует ради меня абсолютно всем? Где-то там, под толщей многотонных воспоминаний, осталась лежать моя ненависть к нему. Но она была так мала. так незначительно по сравнению с благодарностью, что я испытывала. А ещё была любовь. Кажется, она всегда была здесь, но только сейчас мне удалось её рассмотреть. Я протянула руку, касаясь ладонью его щеки. Как ты сюда попал? Мой голос зазвучал хрипло. Оно и к лучшему. Ведь что бы я сейчас не чувствовала, чтобы бы ни происходило, «А мне нужно было доиграть до конца эту партию». Деспел усмехнулся. «Попасть в тюрьмы тройнов значительно проще, чем их покинуть. Здесь даже дверей нет, только завесы грубой силы, настроенные на твою ауру. Я могу и войти, и выйти. Ты нет. Так что лучше скажи, как ты здесь оказалась». Я остановил разрушение ментальных блоков, но не знаю, надолго ли этого хватит. «Надолго нам и не нужно», — тихо произнесла я. С огромным усилием встала на ноги и в два шага пересекла камеру, легко преодолев ту самую завесу силы. Меня мотало, и стояла я с большим трудом, но все это было неважно. Важен был лишь взгляд моего мужа, в котором недоверие неуклонно сменялось пониманием. «Что ты делаешь, сава спросил он с опасной прохладой в голосе, а я заставила себя посмотреть прямо в лиловый водоворот его глаз. «Прямо сейчас?» «Я предаю тебя, Десс». Голос был тихим, надломленным и слушался с трудом. «Ты прав. Здесь непроходимая завеса силы. Но не на мою ауру она настроена, а на твою. Прости». ты из этой камеры не выйдешь. Ни в ближайшее время точно. Раздирающая душу рычание демона, сменившего ипостась, рокотом прокатилось по сводам пещеры. Он стоял по ту сторону завесы в каком-то шаге от меня, но руки протянуть не мог. «Почему?» — яростно спросил он. «Я исключаю тебя из этого уравнения, Деспел». Мой голос прозвучал абсолютно бесцветно. Надо было просто уйти, не вдаваясь в объяснение. Но я так не смогла. Он заслужил их. Ты останешься здесь, пока мы не разберёмся с Дартом. Ты ведь знаешь, что не сможешь сопротивляться Рогу. А я не хочу оказаться с тобой по разные стороны баррикад. Он молчал. Лучше бы кричал и обзывал меня последними словами, но он молчал. и только глаза полыхали яростью. «Я бы сказала, что это не твоя битва, но мы оба знаем, что это не так», — продолжила я. «Это битва, в которую я не позволю тебе влезть. Считай, что на правах жены. Через какое-то время к тебе присоединятся наши дети. Присмотри за ними». «Идес». Я набрала в грудь побольше воздуха и выдохнула его, До последней капли. Я люблю тебя. Признание далось тяжело. Наверное, я всегда тебя любила. Я ушла, потому что не понимала этого. Не умела ценить то, что есть. Прости. Я говорю это сейчас, пока ещё не слишком поздно. Я люблю тебя. И именно любовь толкает меня на такие страшные поступки. Ты можешь не пытаться меня простить, Я заслужила. Просто знай это. О большим я не прошу. Всё. Теперь я развернулась и быстрым шагом покинула подземелье Троинов. На выходе из карцера меня ждал Рам с костюмом для орта времени и портативным амулетом Перехода. Он не сказал ни слова, но мне не хотелось сейчас ни о чём разговаривать. Я отправлялась в поместье Нити созывать свою армию. Когда бесконечное время завершается, то на смену ему приходит вечность. Что-то большее и гораздо более мудрое, чем наша жизнь. Владыка уже готов был шагнуть дальше. Петля вымотала его, выжила досуха. И когда до края Вселенной оставалось меньше одного вдоха, узкая женская ладонь сжала его. плечо.